Поэтому Генрих, полный тайного восхищения, беседовал с Аганом только о модах, да еще о женщинах, лошадях, спорте, о политику и неотложные деловые вопросы, связанные с его браком, предоставил своим советникам. Члены его свиты – осмотрительный преданный Абат Вильтинский, начитанный речистый Абат Иоанн Виктринский –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 Но как только тот заревел, Генрих пожалел его, бросил ему монету. «Нет, так продолжаться не может. Эти палатки, которые стоят и ждут, унизительны для его величества. Пора покончить с Люксембурцем и его ненадежными планами». В Инсбруке он встретился с австрийцем, с герцогом с хромым Альбрехтом. «С ним, — заключит он соглашение, — пусть австрийцы раздобудет ему невесту».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 И если любезная барабанская кузина люксембуржца, дочь Сира Лувенского и Гесбиского, племянница покойного императора Генриха VII, колебалась на том будто бы основании, что она де-единственная опора родителей и что ей вовсе не улыбается менять свою прекрасную Фландрию на чужую загадочную страну в горах, то люксембуржец, видно, и не настаивал».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 Невестой действительно оказалась совсем другая Беатриса, та, которую предложил Альбрехт Австрийский – Беатриса Савойская. Однако и тут не обошлось без Иоганна Люксембуржца. Иоганн Люксембургский сватал, он же подписал и гарантировал брачный договор. Иоганн люксембургский выплачивал приданное, обещал, по крайней мере, выплатить – а его младший сын Иоганн был объявлен женихом Маргариты Каринской и наследником страны в горах. Двенадцатилетняя Маргарита, принцесса Каринтии Тироля, отбыла из своего родового замка под Мираном в Инсбург, чтобы сочетаться браком с десятилетним принцем Иоганном Богемским. Ее отец, король Генрих, предложил ей ехать ближайшей дорогой через Яуфинский перевал.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 Многие дамы предпочитали мулов, хотя это было, собственно, не принято, или же ненадолго пересаживались на седла к мужчинам. Маленькая принцесса ехала в запряженных лошадьми носилках с гофмейстериной, некой фрау фон Лондрон и камер-фрейлиной Гильдегардой фон Ротенбург, сухопарым, невзрачным, чрезмерно услужливым созданием.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 Красивые желали ей, бедняжка, до да чего она безобразна. Так ехала девочка по стране, известково-серая, коренастая, серьезная, обвешанная украшениями, точно идол. В большом шатре полотняного городка перед Вильтином пестрели красками роскошные гобеленные ковры, торжественно шуршали знамена, важно выселись гербы Люксембурга, Каринтии, крайный герца Тироля. Десятилетний принц Аган, стоя ожидал свою невесту, с которой должен был сочетаться браком. Худой не полетал высокий мальчик. Его узкое удлиненное лицо было довольно красиво, но глубоко сидевшие глазки словно притаились злые маленькие. Смущенно ерзал он в стеснявшем его узком модном платье, под тяжестью мучительно сдавливавших грудь декоративных лад, надетых им впервые ради торжества. Потея странно неуверенно, и прятался он среди пятнадцати богемских и люксембургских рыцарей, составлявших его свиту. Трубы, склоняющиеся знамена. Принцесса появилась, архиепископ Ольмецкий выступил вперед, в озвучной искусной речи приветствовал ее от имени принца. И вот дети стали друг перед другом, нарядный мальчик в декоративных латах и обвешенная украшениями девочка.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 В толстые по обезьяне выпеченные губы. Стареющий король Генрих был обрадован и растроган. Его светлые глаза казались еще водянистее, чем обычно. Мессистый, слегка дрожащей рукой кутил и пожал он покрытую холодным потом бессильную кослявую руку своего маленького зятя. Заговорил с ним, как со взрослым. И вот зазвенели рога, загремели литавры, пир начался.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 На своих высоких и тяжелых разубранных боевых конях, предшествуемые музыкантами, знатнейшие вельможи богемии Каринтии Тироля подвозили яство для княжеской читы детей. После каждой смены рыцари подавали в воду полотенца, наливали вино, нарезали кушанье. Торжественно, под золотом и пурпуром, со старческими лицами воседали дети за столом. Добрый король Генрих таял от счастья. Он проследовал к молодой своей супруге, робкой, худосочной, вечно зябнувшей Беатрисе Савойской, председательствовавшей за столом придворных дам, ласково похлопал ее по руке, выпил за ее здоровье. Снова не спеша подошел к Люксембургсу, первому рыцарю, галантийшему кавалеру всего христианского мира. Хорошо сидеть с ним рядом, чувствовать себя на равной ноге.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 Разумеется, Генрих постарше позрелия, но, в общем, он узнавал в этом Иагане свое отражение, видел как бы своего младшего брата. В беспечном невидении он считал, что и мир видит Иаган таким, каким тот представляется ему самому. Он выпил залпом вино, затуманенными глазами похрюкивая фамильярно толкнул в бок люксембуржца, забормотал ему на ухо непристойности.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 С хмурым и упрямым лицом принялся он за фисташки, фиги, пряники, лекарственные леденцы и конфеты.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 Паш вспыхнул, его пухлые губы дрогнули, он хотел возразить, пересилил себя, промолчал. Маргарита повернула голову, скользнула взглядом быстрых глаз по лицу Пажа. Мальчик был года на три-четыре старшие агана, стройное открытое загорелое лицо с крупным носом и маленьким пухлым ртом, длинные волнистые каштановые волосы. «Как зовут Пажа, ваша милость?» — сказала она своим теплым звучным голосом.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 «Сравнить с вашей принцессой!» – насмешливо огрызнулся слуга-богемец, который помогал служанке и за ней приударял. «Так он сущий ангелок! А уж она-то! Рыла, зубы! У нас такую сейчас же после рождения утопили бы, как кощенку!» А король Генрих тем временем расплачивался за свадьбу. Свадьба вышла на славу. Понятно, что она и обошлась недешево, но он не скупердяй. С щедрой готовностью предложили ему приближенные эти огромные суммы, С щедрой готовностью отблагодарил он их за любезность широкой раздачей в залог деревень, поместий, пошлин, налогов и других доходных статей. Почему бы не предоставить милейшему бурграфу Фолькмару Визуан или Мелтерн? Он дал ему в придачу еще и Раттенберг. И абат Вильтинский, которому приходилось столь долго оберегать праздничный полотняный городок, вполне заслуженно получил озеро между Иглсом и вильлем А уж раз так, пришлось одарить чем-нибудь и монастырь Виктринг. Награди он одних только вильтенсов, его добрый секретарь Иоанн имел бы полное право обидеться. Поэтому хутора и повинности получил и Виктринг. Большего счастья нечем чем радовать друга подарком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 маргарита не приминула ходатайствовать перед мальчиком супругом чтобы он посвятил в рыцари и своего пожа Кретиэна де Лаферт. глаза Иоганна стали еще меньше упрями он что то проворчал маргарита настойчивее повторила свое пожелание принц иоган злобно буркнул что и не подумает изо всех сил ткнул он пожав в бок костлявым кулачком вот ему посвящение — насмешливо бросил он, иронически скривив длинное лицо. — Бесконечно благодарен вашему высочеству за милость, — сказал Кретиен принцессе, весь побагровев. — Но раз он не желает... — Я, я желаю, — пылко сказала Маргарита своим звучным низким голосом. Она побежала к отцу королю Иогану. Смеясь, они дали согласие.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 которых мог бы без труда удовлетворить, верни ему король хоть часть своего долга. Генрих был бы рад платить доплатить, да но кассы опустили. Правда, король Иоган остался ему должен 40 тысяч марок, сумму обещанного приданного. Этой огромной суммы хватило бы на то, чтобы покрыть с лихвой все обязательства. Однако неудобно же напоминать королю, а тем более сегодня. Он чувствовал по себе, как эти вещи способны испортить праздник».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 Помимо того, каждый завуалированно или прямо хотел получить деньги, земельные угодья, торговые монополии и пошлины. На обещания и гарантии аган не скупился, он готов был ставить свою подпись и печать на чем угодно. В богимии он набрался опыта, знал, что в конечном счете все это вопрос власти.